Глава 2. Лера Самсонова. Познакомились с ней четыре года назад, когда вместе изучали французский язык в нашем городе. Обучались в большой группе желающих учителей. Сошлись как-то сразу. Позитивная, с чувством юмора и огромным желанием обрести личное счастье. Вот и обрела. миллиардеры столицы. Нужно, кстати, спросить, как так получилось – Вроде бы люди совершенно из разных миров. Поддерживали отношения, перезванивались, и я приезжала к ней в гости. С удовольствием провела время. С некой завистью смотрела на ее маму и их гармоничные, спокойные отношения. Они тоже жили вдвоем в трехкомнатной квартире, но при этом совершенно не нарушая личного пространства друг друга и мирно уживаясь на одной территории. Мне бы так... Я даже на свою свадьбу ее пригласила. Вот только торжество обернулось слезами в плечо подруги. Лера три дня провела со мной, успокаивая и поглаживая по голове. Смогла подобрать столько воодушевляющих слов, чтобы достучаться до меня. Безумно благодарна была ей и за поддержку, и за объяснение с моими родственниками и друзьями, когда говорить ни с кем совершенно не желала. А еще Лерка знала о моей мечте, море. И когда мы с ней в ленте увидели фото счастливого Виталика на Кипре, ей пришлось успокаивать меня снова. Набираю номер Лерки с нетерпением, желая услышать, что за срочность. «Варька, привет!» Радостное приветствие на том конце трубки. «Привет, жена миллиардера!» Я ее, конечно, поздравляла, но лично так и не созвонились. «Как живется в столице?» «Хорошо живется. Только вот постоянные пробки – это ужас полный. Не то, что наш городишко со свободными проспектами. Как жизнь семейная?» «Отлично. Знаешь, я нашла то, что искала. Во всех смыслах. Я тебя с Робертом обязательно познакомлю и все расскажу. Ты как?» «У мамы новый муж. Что скрывать? Подруга знает особенности моей ситуации». «Уже переехал к вам?» неделю назад. И теперь я снова в положении мешаю. Отпускные получила, но съемное жилье себе позволить не могу. Сама понимаешь, на учительскую зарплату не разгонишься. Сесть бы в машину и удрать на край света, закрыв глаза. Только возможности нет. «Знаешь, Варь, возможно, я буду в тему со своим предложением». «Предложением?» «Да, я тебе сейчас расскажу все в общих чертах. Только дослушай, пожалуйста, до конца». «А потом решение примешь, ладно?» Лерка мнется. «Слушаю». «У моего мужа есть друг. Лера, какой друг? Ты ж мою историю знаешь. Я... Варя, я знаю. Все знаю и все помню. Я не отношения тебе предлагаю. Да слушай до конца, а?» Лерка включает училку, такую же, как я сама. «Слушаю и не перебиваю. У Роберта есть друг, Осман». «Тридцать восемь лет, не женат, детей нет». «Тут какая-то душещипательная история любви, подробностей не знаю», — Роб не говорит. «Послезавтра его родной брат женится. Дорогая свадьба, много гостей, куча родственников, но самый главный дед». «Он османа воспитывал, имеет непререкаемый авторитет и жесткий характер. Желает, чтобы внук женился, создал семью, остепенился в конце концов» поэтому часто интересуется, что и как у него на личном. В общем, Осман деду соврал, что девушка у него есть. Русская, простая, все как надо. Но теперь дед требует, чтобы внук на свадьбу к брату приехал не один. Иначе его ждет наказание. Ну, там, какие-то свои национальные особенности. Теперь Осману нужна девушка на три дня. Точнее, на время этой самой свадьбы. Нормальная, адекватная, натуральная... Иначе дед не поверит в выбор внука. И не пугливая, чтобы не шарахалась от толпы родственников и не пряталась под лавку при каждом шорохе. Он Роберта попросил, чтобы я такую же, как я, нашла. В смысле, не столичную фифу, а нормальную девушку. «И ты сразу подумала обо мне?» «Не знаю почему, но предложение Лерки меня немного злит, что ли. Еще и татарин. Нет, я против ничего не имею, но там особый менталитет». Традиции и отношения, и вера опять же. Когда-то я понравилась не русскому парню, но мы не сошлись, потому что на первом же свидании оказалось, что мысли мои слишком свободные, а поведение неподобающее. «Если честно, да», — неуверенно шелестит Лерка. «Не уверена, что мне нравится это предложение. Пусть скажет, что расстался с девушкой. Дело-то обычное». Он так уже несколько раз говорил «Дед конкретно наседает. Варь три дня всего. Свадьбу отгулять вы даже в комнатах разных жить будете. Роберт его давно знает, у них бизнес в одной сфере – строительство. Осман нормальный, спокойный, адекватный, негрубый. Он тебя не обидит. Он за все платит, все решит. По итогу можешь попросить у него в благодарность все, что пожелаешь. Если, конечно, вашу «люблю-куплю» поверят». «Если он такой нормальный, почему у него реальной девушки нет?» — хмыкаю. «А у тебя почему нет парня, а?» «Не в бровь, а в глаз, как говорится. Потому что я не хочу, потому что не верю никому из мужчин. И в само понятие верность теперь не верю. Кто знает, может, и у этого османа есть веские причины быть одному. Почему я подумала о тебе, потому что свадьба в Крыму, в Ялте?» на берегу Черного моря». Лерка производит контрольный выстрел в голову. «У меня язык отнимается. Море. Реальная возможность наконец-то исполнить свою мечту. Увидеть море. И не только увидеть, но и искупаться, почувствовать весь кайф счастья и эйфории, когда то, о чем ты так настойчиво мечтал много лет, исполняется». Первичные тревожные звоночки от поездки с незнакомым мужчиной черт знает куда тут же рассеялись, и чувство самосохранения медленно уползло в самый темный угол, чтобы остаться там навечно. В голове уже вовсю разносились звуки морского прибоя, и, кажется, я даже чувствовала на коже легкий освежающий ветерок, раздувающий волосы. «Я согласна». Даже не понимаю, как мой язык это произносит сам собой. Сейчас я за себя не отвечаю. Ну вот, а то не надо, не надо. Сейчас подруга откровенно меня передразнивает. Я ему твой номер дам. Сам позвонит сегодня и обо всем договоритесь. Свадьба послезавтра, нужно определяться. Хорошо, буду ждать. Варь, ты не пожалеешь, поверь. К тому же, насколько я поняла, обстановка дома у тебя сейчас... Не самая доброжелательная. Может, и к лучшему, если ты уедешь. Наверное, ты права, Лер. Интересно, если я его попрошу купить мне квартиру в нашем городе, он согласится? Откровенности Бусь, но она же сказала все, что попросишь. Если вашу игру оценит зритель, то да, уверенно купит. Я чуть не давлюсь после ее слов. Она серьезно? Квартиру за то, чтобы побыть три дня чьей-то девушкой? А если правда? Прощай, мама, и все настоящие и будущие мужья. Я, конечно, маму свою люблю и счастье ей желаю, но где-нибудь подальше от меня, а точнее я от нее. Ладно, давай ему мой номер. Если договоритесь, то завтра успеем увидеться. Мы с Робом в Италию летим. Мою мечту исполнять. Даже не видя Леру, понимала, что она улыбается. «Лер, а осман этот ничего плохого не подумает обо мне? Ну, что я меркантильная выгоду ищу? Нет, поверь, не подумает. У меня с мужем история знакомства похлеще была, на целых пятьдесят миллионов. Как-нибудь расскажу. Ладно, пока, жди звонка». Лерка отключается, А я так и сижу на кровати с телефоном в руках, не в силах пошевелиться. Обдумываю наш с ней разговор, перемалывая каждую сказанную фразу. Еще час назад я металась в мыслях, как с минимальными потерями выйти из конфликта с мамой. А сейчас у меня появилась реальная возможность уехать и, к тому же, исполнить свою заветную мечту, посетив море. «Смогу ли я, правдоподобно, сыграть девушку, совершенно незнакомого мужчины?» «И какой этот мужчина?» Даже не спросила у Леры, симпатичный ли он. «Ведь для того, чтобы искренне играть влюбленность, нужно, чтобы мужчина тебе хоть немного нравился, вызывал хоть какие-нибудь эмоции, чувства, элементарно симпатию. А если я ему не понравлюсь, если совершенно не в его вкусе?» Что сделано? что сделано. В ожидании звонка залезаю в поисковик и уже примерно прикидываю, где находится Ялта, сколько километров и за сколько доехать. Далековато, однако. Но посмотрела фотографии пляжей и достопримечательностей, и меня снова накрывает волной эйфории и блаженного счастья. Вспоминаю, что после неудавшегося медового месяца на Кипре, У меня остались лежать в шкафу два купальника, совершенно новые и даже не распакованные Моя фигура не изменилась значительно, и я вполне могла обойтись ими. Звонок телефона и на экране незнакомый номер, оканчивающийся на три восьмерки. Точно он думается почему-то сразу, без сомнения. «Да?» «Варвара, это Осман. Мне твой номер Лера дала». Низкий баритон с хрипотцой проходится шелестом по слуху, вызывая приятные эмоции настоящего мужского голоса. «Да, это я. Ждала вашего звонка». «Твоего». «Сразу привыкай говорить «твоего». Требовательный, однако. «Ждала твоего звонка. Сразу же исправляю положение». И он прав. Что это за отношение, где один другого называет на «вы»? «Лера рассказала, что требуется и почему». «В общих чертах, но я все поняла. Едем на свадьбу, знакомимся с родней и делаем пару так, чтобы дедушка поверил. Правильно?» «Правильно». Он усмехается. «Быстро схватываешь, что радует. Не зря обратился к Лере за помощью. Любой другой бы неделю объяснял. «Когда нужно ехать? Теперь уже нужно уточнять детали». А то пока обстановка размыта. Свадьба в субботу. Выехать нужно завтра, чтобы в пятницу быть в Ялте. Поедем на моей машине. Дорога займет около суток, можно было и на самолете, но... Люблю сам за рулем. К тому же будет много времени, чтобы немного привыкнуть друг к другу. Ознакомиться с основной информацией. Знакомство с дедом – дело особое, важное. Он и допрос нам по отдельности устроить может. С пристрастием. Даже улыбаюсь, представляя свирепого дедулю, пытающего меня. Даже с пытками. Смешок. Шучу, не напрягайся. Но краткими биографиями поделиться придется. Не можем же мы ничего не знать друг о друге. Остальное чистой воды импровизация в зависимости от складывающихся обстоятельств. Знаешь, стыдно признаться, но у меня даже платья приличного для свадьбы нет. Не было необходимости. «Не проблема. Я сказал, все расходы на мне. Шмотки, стилисты, всякие женские штучки. В общем, все, что тебе потребуется. Собери вещи на пару тройку дней, свадьбу отгуляем и сразу обратно. Я не расположен находиться с родственниками дольше положенного». Упоминание о родне делает голос Османа тверже, а звенящие нотки в голосе явно говорят, что не только у меня в семье проблемы с отношениями. «За тобой приехать?» И тут я задумываюсь. Сразу представляется мама, которая с интересом будет наблюдать и оценивать ситуацию. И неудобные вопросы с ее стороны тоже ни к чему. Потом вслед за ней выскочит Георгий. И вся ситуация превратится в смотрины. Мы с Османом друг другу никто и никем останемся. Своим скажу, что уехала к Лерке в гости. Больше им знать не нужно. «Нет». «Лучше я приеду в Москву. Полтора часа, и я на месте. Только где машину оставить?» «Можешь на моей парковке. Можешь у Орловых на стоянке. Там все под охраной». «У Орловых». «Выпаливаю сразу, даже не знаю почему». «Отлично. К двенадцати жду тебя. Прыгаешь в машину и едем. Успеешь?» «Постараюсь». «Скинь мне свои параметры. Отправлю Софине, сестре». «К нашему приезду она подберет тебе несколько платьев на выбор». «И еще...» Он пару секунд мнется. «Ты брюнетка, шатенка или...» «Натуральная платиновая блондинка с голубыми глазами», — выпаливаю скороговоркой. «Хм...» Этот комментарий меня озадачивает. «Что не так?» Спрашиваю, но Осман на некоторое время замолкает. «Никогда не встречался с блондинками». «Для меня ты исключение из правил «Аналогично. Ты для меня тоже». Повисает пауза и устанавливается неловкая тишина. «Сейчас понимаю всю абсурдность нашей ситуации. Два человека, которые, скорее всего, никогда бы не были вместе, если бы не обстоятельства». «Двум исключениям придется на одни выходные стать идеальной парой. На то мы порешим. До завтра, Варвара». «До завтра, Асман!» Отключаю звонок, прислушиваясь к своим ощущениям от разговора с этим мужчиной. Низкий голос ласкал слух. Вполне грамотная речь, отсутствие явного хамства по отношению к женщинам, рациональность и логичность в сказанном. Подкупает, что Асман не наседал, позволил решить, приехать ли мне самой и где оставить машину. Впечатления от разговора остались приятные, мы вполне можем найти общий язык и провернуть то, что задумали». Тут же скидываю ему свои параметры, пока не забыла. «Надеюсь, у его сестры достаточно хороший вкус, и мне не придется надевать что-то безобразное лишь потому, что я не желаю обидеть его родню. Достаю из-под кровати давно заброшенный чемодан, и первое, что в него закинуто – купальники. Все ради моря, остальное – побочные обстоятельства» по крайней мере, для меня. Пишу Лерке, прося скинуть их адрес в столице. Она не против моей машины на их парковке, заверяя, что сможем еще поболтать перед их отлетом в Италию и заодно познакомиться с ее мужем-миллиардером. А теперь мама. Пора делать ее и Гошу счастливыми хотя бы на несколько дней. Прохожу на кухню. «Я от отчего-то переживаю», А нервничая, всегда хочу есть. Много и сладкого. «Извини за увиденное. Ты пришла немного не вовремя». За спиной раздается голос матери. «Я видела ее в нижнем белье. Хорошо, хоть не Георгия вообще без него. У нас сейчас очень романтичный период в отношениях. Что ж, поворачиваюсь к ней. Значит, мне есть чем вас порадовать. По твоему совету, завтра уезжаю к Лерке в гости». Дней на четыре-пять. Квартира и Георгий полностью в твоем распоряжении. Ну вот. Мама тут же начинает сиять, словно лампочка. Я же говорила тебе, а ты не слушала. Как все удачно складывается. Она даже в ладоши прихлопывает. Для кого? Для тебя. Так как поедешь в столицу и навестишь подругу. И для нас, Гошей. Мы сможем посвятить время друг другу. Уточняю это на несколько дней а не на два месяца ой кто знает может задержишься поболтать там погулять а может и встретишь кого в общем не торопись и выпархивает видимо обрадовать недовольного георгия М да мне сейчас недвусмысленно намекнули что моего возвращения здесь никто не ждет